Надо было что-то сделать для того, чтобы разрядить обстановку. Вынув из портфеля бутылку франконского опстлера, ш т р и к ш т р и к ф и л ь д поставил ее перед Власовым. Понюхав, Власов с интересом спросил, Чача? — Ее из фруктов делают. Не понял Штрик-Штрикфельд. Винограда тут, скорее всего, нет. Это на Мозеле из винограда Чачу делают. Она там Трестер называется. «Чудак!» — оживился у вас. «Так ведь и у нас чачу не из винограда гонят. Грузины туда всякую дрянь прокислую намешивают. Ягоды, абрикосы, шелковицу. Чувствую, что ваш о б с л е р это нечто подобное. Голова болеть потом будет». «Но попробовать надо», — широко улыбнулся он. «Надо уметь вовремя выпить, легче будет». «Вообще-то у нас с вами, Вильфрид Карлович, в х а м е л б у р г е получилось лучше, чем в Вольхеде. Тут меня только один предателем обозвал и пожелал, чтобы поскорее в Москве повесили». Власов хрипло рассмеялся, а четверо даже об условиях спрашивали. Ну, во всяком случае, делали вид, что интересуются. Ну, а если по-серьезному, то никакого настоящего Смоленского комитета мы с вами не создадим. Кто есть, с теми и остались. Не верят нам. Слишком люди в лагерях натерпелись, слишком усердствовали вы на оккупированных территориях. Такое не забывается. А все мои рассуждения про политику — это как горох об стенку. Гарантий-то никаких. Кто сказал, что Германия не будет делить Советский Союз? Кто обещал, что действительно будет создана самостоятельная добровольческая армия? Власов? А кто такой Власов? Вы, в и л ь ф р е д Карлович, Власову и костюма-то приличного выдать не можете. Я и сам вам не доверяю. Власов с у м о м проглотил очередную рюмку и заговорщически подмигнул штрик-штрикфельдом. «Не бойтесь, Вильфрид Карлович, я уже перешагнул порог. Мне пути назад нет. Придется быть с вами до конца. Только вы меня не бросайте, старец вы мой ненаглядный. Не знаю, добрый или злой, дьявол или ангел-хранитель... Вы меня в это дело затравили, так уж извольте быть со мной до конца. Знаю, знаю, что ничего обещать не можете. Но вам почему-то верю. Хочу верить. Власов быстро пьянел. Поезд мотал, а на стрелках бутылка была почти пуста. Штрик Штрикфельд откинулся назад и закрыл глаза. Смертельно устал. Скажите, Андрей Андреевич, а к о м а н д а р Лукин? Он действительно безнадежен с точки зрения наших интересов. Михаил Федорович, я же сказал вам, что он подумает. Если у меня дело пойдет хорошо, то мы к разговору с ним вернемся. Но это я вам сказал, чтобы вы отстали от мужика. Оставьте его пока в покое. Ведь он калека, ноги нет, руки нет. Какой ему комитет, какая добровольческая армия. Совесть иметь надо. Да, кстати, Андрей Андреевич, решил сменить тему Штрик-Штрикфельд. К вам вскоре придет представляться молодой человек. Сергей Борисович Фрельх из Риги. На работу будет проситься. Он вами и вашим движением очень интересуется. Хочет быть чем-то вроде адъютанта или завхоза. Так вы ему, пожалуйста, не отказывайте. Поласкови с ним. Он из СД, но, может быть, и нам полезен. Великолепно!» С размаху хлопнул себя поляшком волос. «А вы с вашим к и м м л е р о м вовсе не так далеко ушли от нас с нашим Берией. Будьте уверены, я приму Сергея Борисовича наилюбезнейшим образом и уважать буду, как уважал всех своих особистов. Я даже рад...» Если СД при мне штатную должность учреждает, значит, ко мне начинают относиться по-серьезному. Хороший знак. Давайте добьем по этому поводу бутылку в и л ь ф р е д Карлович и соснем до Берлина. Власов захрапел, Штрик-Штрикфельда мутило и мучила жажда. С тех пор, как он связался с Власовым, он физически страдал от необходимости непрерывно употреблять спиртное.